Глава 11. По сравнению с узкими лабиринтами коридоров, зал казался огромным. На деле же в нём было квадратов 120. Центр помещения занимали скелеты, разбившиеся на кучки. Первый квартет расхаживал взад-вперед, недалеко от входа. За ним истуканами стояли еще пятеро. Но главным сюрпризом оказалась шестерка, расположившаяся около ведущей вниз лестницы. Среди охранников последнего рубежа возвышался громадный скелет. «Начальник стражи. Уровень 20». Ошарашенный я вернулся к своим и в красках поведал о том, что увидел. «Хм, понятно», – протянула волшебница. «Мини-босс, значит. Что ж, поживимся». «Уверен, смогу пулить грубками», – поспешил добавить я. Я вновь вернулся на исходную, дождался, когда первый квартет отойдет на безопасное расстояние от пятерки, и скастовал прострелить колено. Затем побежал за спины кольчужников. Как и прежде, с четырьмя мы справились без особых проблем. Но по лицам товарищей становилось ясно. Каждый понимает, что главная проблема впереди. «Готовы?» уточнил я, когда кастеры восстановили ману. «Давай!» – кивнула Йоко, обводя нас уверенным взглядом. «Я усадил черныша рядом с волшебницей». Глубоко вздохнул, пытаясь подавить нахлынувшее волнение, и, подняв голову, уверенно зашагал к концу коридора. Пять скелетов, выстроившись как по линеечке, будто бы и не заметили, что недавно потеряли четырех товарищей. Слава богу, игровая составляющая в тере сильна, и тупые мобы остаются тупыми мобами. Иначе давно бы задавили нас числом. В этот раз я решил попробовать другую тактику. Все так же прострелил колено ближайшему, но сразу убегать не стал. Переключившись на скелета, оказавшегося впереди, я применил стрелу мастера, затем расщепление выстрела и прицельный выстрел. Враг уже был в нескольких метрах от меня, но я успел выпустить ещё одну стрелу и отпрыгнул назад лунной походкой. Герой, усмехнулась Йоко, уже костуя огненные путы на одном из скелетов. Кроме моего замедления, в нашем арсенале были стан от паладина и рут от волшебницы. Эта тактика хорошо работала против четверых, но теперь уже два скелета на полном ходу неслись на нас. Наш бесстрашный танк влетел в них как бульдозер, собрал лагры на себе и принялся колошматить врагов размашистыми ударами. Следом Джон разил молотом, периодически обрушивая на порождение тьмы потоки света. Черныш, взвыв, снизил броню у скелетов, а после начал яростно лупить их тяжёлыми лапами. Японка своим огненным шоу добавляла битве зрелищности, но ну а я методично спускал тетиву, по мере возможности усиливая стрелы обилками. Мы одолели первого скелета как раз тогда, когда на его место приковылял новый. С двух других уже спал стан, и они чуть ли не галопом неслись в атаку. Йоко встретила их мощным ударом по площади. Горящие костяшки напомнили мне призрачного гонщика из старого фильма. Хорошо, хоть они не такие мощные, как герой Николаса Кейджа. Колчужники разделили врагов поровну. Джону помогал Чёрныш, мы же с Йоко атаковали одного из скелетов, рубящих Рольфа. Не то чтобы я хотел помогать именно войну, но в текущей ситуации двум ДД стоило объединить усилия, чтобы как можно скорее уменьшить количество противников. Наконец скелет рухнул, и мы одновременно переключились уже на того, который докучал Джону. Вчетвером, считая черныша, мы быстро его одолели. Осталось двое. Но здоровье кольчужника просело уже до половины. Чики, похоже, не хватало маны хилить в таком цейтноте. Ну ничего. С одним противником уж точно не помрут. Я сражался вместе с Палом, волшебница же вновь помогала войну. Враги стучали зубами, не в силах противостоять нашей ударной пятёрке. Рольф и Йоко закончили раньше. Жизнь нашего же скелета уже была в красной зоне. Ещё чуть-чуть и внезапно Костяшка шагнул назад, задрал черепушку к потолку и пронзительно зарал. От неожиданности Джон пошатнулся, но подоспевший воин последним ударом сразил врага. Что это было? Выпучив глаза, выпалил Рольф. Мы изумлённо переглянулись, послышался громкий цокот. Не может быть, пробормотала Йока, вглядываясь в даль. Так и есть. Последняя группа скелетов уже бежала к нам, а позади них тяжело шагал начальник стражи. "Зелья, быстро!" выкрикнул я, понимая, что у нас нет времени спокойно восстановиться и прийти в себя. Повторять дважды не пришлось. Колчужники уже вовсю поправляли здоровье, а кастер исспешно хлебали зелья маны. Я же, не нуждая сейчас ни в том, ни в другом, сфокусировался на Черныше и применил исцеление пета. "Я пошёл", бросил я, побежав навстречу врагам и начав кастовать замедление на самом ретивом скелете. Стрела со свистом сорвалась с тетивы и поразила цель. Быстро переключившись на другого противника, я ударил стрелой мастера и расщеплением выстрела. На ещё одну обилку времени не было, пришлось спешно отпрыгивать назад. Мои товарищи успели худо-бедно восстановиться. Джон и Йоко уже активировали стан и путы, а Рольф, перехватив поудобнее щит, зарычал и рванул вперёд, рассекая воздух. Взять Я отправил ему на помощь черныша и начал тут же кастовать прицельный выстрел. Сразу три скелета облепили воина. Волк завыл, снимая с них часть защиты, а паладин ударил столбом света. Тут же последовала поддержка от волшебницы, мощно приложившей огнем по площади. «На одного!» – выкрикнула Йоко. Выбрав целью крайнего и стройки, мы прошлись по нему всей своей мощью. Костяшка не выдержал и рассыпался. Но с двух других спал стан, и они заняли его место. Чёрт! Выругался Рольф, как ошалелый, размахивая мечом. Сдохните, твари! Красный дым генерации агроклубами расходился от его тела. Однако этого было мало. Чтобы собрать на себя всех четверых, один из скелетов сошёлся с паладином. Тяжёлой поступью к нам приближался начальник стражи. Рядом с ним ковылял замедленный мной костяшка. Чёрт, 11 секунд почти прошли. Противно защёлкал зубами начальник и, вскинув руку с мечом, указал за спины наших кольчужников. Замедление спало со скелета, и тот, пробежав мимо воина и паладина, бросился к нам. Как так? Специальные абилки по генерации агры не справились, или начальник стражи наградил их бафом, дающим иммунитет к подобным умениям? Плевать, не до того сейчас. Скелет летел прямо на Йоко. В ближнем бою у волшебницы не будет шанса. Она это прекрасно понимала и начала бить врага издали. Взять. Я перебросил пета на помощь девушке. Чики, Рольф, знаю, отозвался лекарь, закидываясь зельем маны. Йоко, беги! скомандовал я. Волшебница послушалась и перестав атаковать несущегося к ней скелета, отбежала в сторону. Этого хватило, чтобы костяшка полностью переключился на черноша. Иван, сзади! прокричала девушка, запустив мне за спину огненный снаряд. Я быстро обернулся, но было поздно. Широкая сабля начальника стражи полоснула мне грудь, сбивая почти половину хитов. «Кх-кх!» <клёвый> – сдавленно прокряхтел я, невольно схватившись за грудь. «Больно! Ужасно! Но, слава богу, я еще могу мыслить! «Три!» – выкрикнул я, активируя лунную походку. Я сильно приложился спиной о каменную стену, но был спасён. Поднимаясь на ноги, я уже чувствовал, как по телу растекается тепло исцеляющего заклинания. Черныш завыл. Под действием дебафа попал и его враг, и начальник стражи. Йоко уже вовсю кастовала удар по площади. Я помогу. Огненный шар сотряс стены и языками пламени растёкся по коридору. Я добил скелета сражающегося с волком и перекинул пета на начальника стражи. Черныш смог переключить на себя агроминибосса, но каждый удар врага сбивал слишком много здоровья с моего зверя. То я, то Чики лечили волка, и вскоре босс этажа рухнул. Осталось добить лишь пару подранков, схлестнувшихся с колюжниками. "Есть!" воскликнул Рольф, когда последний враг пал. "Так и справились. Но какой ценой?" возмутился Чики. "Я кучу зелий перевёл, Да, неожиданно вышло, что тот скелет вызвал подмогу, покачал головой Джон. Опять вы ноете, как девки, насмешливо протянула Йоко. Просто перед следующим боссом нужно начать восстанавливаться заранее, а теперь хватит прохлаждаться. Идёмте урожай собирать. Наши страдания окупились с лихвой. Куча монет, зелий, бинтов, которые никто, кроме Рольфа, не умел использовать, несколько зелёных шмоток и главный приз рассегатель начальника стражи, одноручный. «Мечи. Класс предмета уникальный. Становится персональным при наведении. Урон от девяти до восемнадцати. Выносливость плюс тринадцать. Сила плюс тринадцать. Требуется сила пятнадцать». «Ну что, мальчики, кто заберет?» Ухмыльнулась Йоко, поочередно глядя то на паладина, то на воина. «В этой игре почему-то у меня основной вид оружия молоты», развел руками Джон. «Что ж, повезло тебе, Рольф». – улыбнулась волшебница. «Я правда могу нажать? Мне нужно!» Столько надежды было в его глазах. Я будто действительно видел перед собой другого человека, а не того урода, с которым познакомился в свой первый день в Терре. «Можешь! Не ломайся!» – отмахнулась Йоко. Мы обшарили зал и нашли еще немного серебра да парочку зелий, после чего с чистой совестью спустились в подвал. «Фу!» – тут же проворчала волшебница. «Фу!» Здесь смердит ещё сильнее, и это кислотная слизь кругом. Скоро мы уткнулись в огромное едкое зелёное желе, испускающее омерзительный смрад. Красная подпись гласила: Трупная желчь. Уровень 19. Мы с отвращением её раскормсали, но вскоре повстречались с ещё одной такой же, затем с другой, с третьей. Весь подвал просто кишел подобными тварями. Хоть они и попадались по одной, максимум по две. Возни с ними хватало. Бедняга Джон чуть несколько раз не изверг содержимое своего желудка к нашим ногам. Но это ещё полбеды. С полупереваренным завтраком паладина было бы проще смириться, чем с дебафом от трупной желчи. Оно цифонило ядом по площади, перманентно снимая с нас хиты и понижая силу атаки. Но каким-то чудом никого из нас не вырвало, и мы смогли зачистить подвал целиком, одолев у противоположной лестницы большую трупную желчь 21 уровня. Ух ты, спасибо, ребята, восторженно воскликнула Йоко, получив бело-зелёный плащ с мини-босса. Считай, не зря здесь мучилась. Конечно, не зря мучимся. Я вот уже 16-й уровень взял и улучшил стрелу мастера. А это что? тем временем удивлённо продолжала Йоко. Сфера яда. Мне это нужно, не откажусь. Оставить. Я прочитал характеристики. Ничего ценного, кроме того, что предмет уникальный и становится персональным при получении. «Могли бы и подробнее описать?» – пожаловался Чики. «Никто не изъявил желания владеть сферой, поэтому разыграли через «не откажусь». Вскоре я стал богаче на один непонятный предмет. Восстановив здоровье и ману, мы поднялись по лестнице. В голове постепенно вырисовывалась карта особняка, и если я все правильно понял, теперь мы вновь находились на первом этаже, но в его противоположном крыле». «Э-э-э!» Вздрогнув, я обернулся на звук и на автомате всадил стрелу мастера в лоб мычащему зомби. "Валим его, не расслабляемся", скомандовала Йоко. Тесак Рольфа тут же исполосовал бедного мертвека, а молот Джона сделал из остатков отбивную. Йоко огнём поджарила расплющенную тушку, но ну я добавил специй из стрел. Таким макаром мы резво пронеслись по лабиринтам и оказались у распахнутых дверей, за которыми увидели просторный пустой зал. Вот к чему эти блуждания, сокрушённо вздохнул воин. А? не поняла волшебница. Ведь прямо за ней. Могучим кулаком Рольф стукнул по грязной стене справа от себя. Вход в особняк, верно? А мы столько кругов навернули, чтобы добраться сюда. Не тебе жаловаться, хмыкнул я, указывая на огромный клинок воина. И то верно. Он нежно сжал рукоять нового меча. Но, честно говоря, уже и домой пора. Отставить Волшебница топнула миниатюрной ножкой и упёрла руки в бока. Больше половины пройдено. Нечего дело бросать на полпути. Согласен, кивнул я и, приказав волку сидеть, двинулся вперёд. В дальнем конце зала, сидя на широких ступеньках каменной лестницы, судя по всему, ведущей на второй этаж, одиноко скучал Замбак в тёмно-зелёном одеянии. Его мёртвенно-бледная рожа была усыпана волдырями размером с воздушный шар. Казалось, лопне их и взрыв разнесет особняк к чертям собачьим. Фу, мерзость! Мертвый колдун. Уровень двадцать первый. Эх, и что он один сможет сделать против нас пятерых? Ну-с, сколько их? С жаром спросила Йоко, стоило мне вернуться. Один? Тихо ответил я. Всего-то, фыркнул Рольф. Не думаю, что все с ним будет легко, озабученно заметил Чики. Стоя на месте мы ничего не добьемся. Возмутилась Йоко и махнув нам рукой, побежала вперёд. Последовав за лидером, мы остановились в центре зала. Спереди волк и кольчужники, позади трепичные кастеры. Я же, как и обычно, в роли наживки. Колдун глядел на нас из-под лобби без особого интереса. Его мёртвое роже явно не ожидало от нашей пятёрки и капельки чего-то выдающегося. Но ну, ничего. Ты ещё пожалеешь об этом. Я достал из колчана стрелу и начал костовать замедление. Едва снаряд пробил колено противнику, мертвец вскочил и вскинув руку, выкрикнул что-то невнятное. "Эй, что ты делаешь?" взвизгнул Джон у меня за спиной. Я бросил взгляд через плечо и обомлел. Рольф со всей своей воинской дурьёй обрушил огромный меч на щит паладина. "Эй, Рольф, не дури!" воскликнула Йоко. "Не могу остановиться!" Жалобно выкрикнул танк. Тело не слушается. Хе-хе-хе. Я -хе -хе обернулся. Колдун мерзко смеялся и даже не думал двигаться с места. Урод. Тут же мертвец вновь вскинул руки. С его пальцев сорвались едкой зелёной молнии и ударили в пол. Зал задрожал. Каменная кладка пола начала трескаться и взбухать. Вскоре нарывы на полу вскрылись, и в одно мгновение нас окружили грязные, вонючие мертвики. Сволочь. Выругалась Йоко огненным шаром из пепелив одного из зомби. Иван, на тебе колдун. Ага, отлично придумано. Он же на 5 уровней меня выше. Но выбора не было. Джон сдерживал Рольфа, волшебница с глазом Баков. Очки бегал взад вперёд, как угорелый, уворачиваясь от мертвецов и периодически исцеляя то японку, то бодающихся кольчужников. Взять! скомандовал я Чернышу, и волк молниеносно бросился на колдуна. Хех! Усмехнулся полусгнивший старик и вскинул руку так же, как и в тот миг, когда Рольф стал его марионеткой. Волк не обратил на это движение внимания и вцепился зубами в ключицу противнику. Я тут же выпустил стрелу мастера и начал кастовать прицельный выстрел. Рожа колдуна вытянулась, выражая изумление и, надеюсь, испуг. То-то же. Непись поганой. «Моего же питомца хотел на меня натравить. А фиг вам!» Пет не отдельный игрок. Он приручён мной и не уверен, что кто-нибудь в Тери способен разрушить нашу связь. Колдун взревел и начал осыпать волка зелёными искрами. Здоровье черношары вкаме устремилось к нулю. Я применил на питомце исцеление и продолжил дырявить врага стрелами. Чёрный же взвыл, снимая броню с мертвеца. В ответ тот раскинул обе руки, и из его груди к волку устремилась зелёная нить. В один миг нить стала толщиной с канат. И хиты старика поползли вверх. Колдун высасывает жизнь. Исцеление Пета ещё не активно. Я сжал зубы, одну за одной выпуская стрелы. Может, удастся перебить каст колдуна? Нет, ничего не выходит. Вот здоровье Черныша уже в красной зоне. Чёрт, чёрт, чёрт! Фух! Слава богу. «Хиты черныша вернулись в зеленую зону. Я в долгу перед Чики». Колдун прекратил перетягивать ХП и ударил в волка огромным зеленым шаром, сбив с моего пета почти 40% здоровья. «Так мы долго не протянем». Краем глаза я уловил какое-то движение справа, и прежде чем успел хоть как-то среагировать, увидел красный след в воздухе. Рольф со всей силы... врезался в колдуна и принялся осыпать того яростными ударами. Тут же к войну присоединились Джон и Йоко. Ясно. Проклятье спало, и вместе мои товарищи сумели разобраться с мертвецами. Удачно, что призванные трупаки оказались слабенькими. Хиты колдунау стремились в красную зону. Он попытался выкачить здоровье из Джона, но это лишь немного отсрочило его смерть. Тогда старикашка вновь вскинул руку. Опять. Обречённо пробормотал Рольф: и повернувшись к паладину, ударил того мечом наотмашь. Колдун вскинул уже другую руку, и снова со всех сторон из вздыбленного пола полезли зомби. "Не отвлекаться", крикнула Йоко. "Добьём сначала его". Спустя несколько секунд колдун распластался на полу без движения. Его проклятие сразу спало с воина, а мертвецы рассыпались прахом. "Вот тварь", выругался Рольф и раздражённо пнул труп грозного врага. "Хорошо, что остальные зомби тут же исчезли". Отметил очевидные очки, а то бы пришлось повозиться. Ух ты! Мне хорошо был понятен его восторг. Ещё бы, ведь с колдуна выпали уникальные тканевые сапожки. Йокус глотнула слюну и выбрала оставить. Забирай, отмахнулась она. Тебе ещё ничего не перепало, а у меня уже плащ есть. Разделив поровну выпавшие из мертвека монеты и зелья, мы молча уставились на огромную лестницу, ведущую наверх. Пойдёмте что ли? улыбнулась волшебница. Добьём уже этот особняк. Второй этаж сразу поразил нас изобилием мобов. То скелеты, стуча челюстями, бросались на нас, то воняющие, грязные зомбаки, вытянув вперёд руки и гулко мыча, ползли к нам, не разбирая дороги. Встретилась и мерзейшая трупная желчь, и даже мёртвый зверь Нечто среднее между медведем, волком и быком. Весь этот набор мы методично крошили в винегрет, оставляя за собой пустые коридоры. Я взял очередной уровень, улучшив ловкость и мастерское переключение вооружения. Джон также получил семнадцатый, а Чики девятнадцатый. Рольф и Йоко пока поднялись только на одну ступень, но, как оба уверяли, до следующей осталось рукой подать. Сколько мы уже тут зависаем, интересно. Задумчиво проговорил воин после того, как зарубил последнего из четвёрки мёртвых зверей. Чёрт его знает, хмыкнула Йоко. Может, час, а может и пять. Моё ощущение времени тоже хромало на обе ноги. Понятия не имею, сколько мы шляемся по этим тёмным лабиринтам. И сложно сказать, сколько нам потребовалось минут, а может, часов, чтобы зачистить все углы второго этажа и наконец увидеть две громадные костяные фигуры, охраняющие массивные двери. Поличные хроники барона. Прочитал чики подписи к скелетам. Похоже, мы у цели. И правда, лучник, ошаломлённо пробормотала Йоко, глядя на бугая, сжимающего в руках изогнутый лук. Удивление с потрохами выдало волшебницу. Я неодобрительно посмотрел на неё, но промолчал. Обещала мне лук с босса, значит. Ну-ну. «Радуйся, если хотя бы с этого красавца он выпадет. Иначе действительно выскажу все, что думаю о твоей ехидной раскосой мордочке». «Хоть парни и мощные, но их всего двое. Я начну», – уверенно заявила Йоко. «Хаммер, с тебя стан на лучника. Иван, замедление на щитоносца. В бой!» Японка принялась кастовать огненное кольцо. И спустя пару секунд на скелеты обрушился столб пламени. Костяшки загорелись и хотели уже ринуться на нас – Но мы с Джоном сработали безукоризненно. Как результат, лучник остолбенел, а воин с прострелянным коленом очень медленно заковылял к нам, весело полыхая. Йоко тут же бросило на него огненный шар, а я выпустил связку из стрелы мастера и прицельного выстрела. «Рольф, вперед!» – крикнула волшебница, и воин с готовностью врезался во врага. «Взять!» – я бросил черныша в бой. Могучий удар скелета-щитоносца снес с нашего танка почти треть хитов. Рольф скривился от боли, но ударил в ответ. Джон шарахнул столбом света, а я вновь кастовал прицельный выстрел. Скелет-лучник оправился от оглушения и принялся засыпать Рольфа стрелами. К нашему огорчению мой коллега оказался отличным ДД, каждый раз сбивая с воина почти под 40% здоровья. Если бы не запарившейся в работе как продавец подарков под Новый год Чики, танк бы давно распрощался с жизнью. Иван, кинь волка на лучника, крикнул хиллер. Чёрт, как же я сразу не догадался. Если атака скелета выстроена так же, как и у меня, в ближнем бою от него будет куда меньше проблем. Злясь на себя за недогадливость, я натравил Черныша на скелета-лучника и выпустил стрелу мастера в коллегу. Слава богу, сработало. Врак спрятал лук и выхватил ржавый меч, но всё равно волку, что ниже скелета на 4 уровне, доставалось неслабо. Однако главная задача была выполнена. Мы разделили силы врага. Вскоре скелет щитоносец пал, а в шестером одолеть загнанного в угол лучника не составило никаких проблем. Сколько ж зелий маны на всё это уходит, сокрушённо вздохнул Чики. Не жлобся, усмехнулась Йоко, обшаривая трупы. Они постоянно выпадают. Но всё равно уходит в огромных количествах. Будто я не знаю. Отмахнулась волшебница и повернулась ко мне. Ну что, рад обновке? Ещё бы, подтвердил я, разглядывая новый лук. Плюс 10 к выносливости и плюс 15 к ловкости дорогого стоит, но ты заслужил. Она широко улыбнулась, явно надеясь, что её обман никогда не раскроется. А вот и нет. Я всё знаю. Каждый из нас уже получил по уникальному предмету. Радостно выдохнул Джон. Баладин был не в силах оторвать взгляд от своего мощного щита. "Можно и обратно идти", усмехнулся Роلف. "Ну уж нет", фыркнула Йоко. "Открывайте двери". Вчетвером мы навалились на массивные створки и ввалились в небольшой зал. В центре зала на троне с резной спинкой восседал громадный скелет, одетый в тёмные штаны и плащ. Рядом с правым подлокотником стоял длинный двуручный меч. Барон Кнохен. Уровень 22. И явились Утробным голосом произнёс барон, медленно поднимаясь. Никто вас не остановил. Тогда придётся мне. Он крепко сжал рукоять меча. Под потолком забрежжил свет и на скелет обрушился небесный молот. Кнохом дрогнул, но тут же в стороны от него разлетелась тёмно-фиолетовая волна, а сам скелет ринулся в бой. Здоровье внезапно просело на 10 единиц. Я мельком глянул системное сообщение. Урод Дебав по площади, снимающий 150 хитов за 30 секунд. Ну ты у нас сейчас получишь. Мощные удары почти половины здоровья нашего воина как не бывало. Рольф крякнул и успел дважды ответить до того, как барон вновь рубанул его своим двуручником. Козлина, рычал воин, осыпая врага ударами. Йоку фыркнула и забросала скелет градом огненных шаров. Паладин вдарил молотом и добавил светом. Черныш, сняв с кнох на немного брони, впился в голые кости зубами, а затем, отпрыгнув, несколько раз ударил тяжёлыми кактистами лапами. Я только и успевал спускать тетиву. Костяной барон оказался крепким орешком. Шкала его жизни уж очень медленно опустошалась, но всё равно, не стояла же на месте. Скоро хиты врага совсем обнулятся, и вот только чики бы хватило зелий маны. "Хорош роль, крепись", подбадривала воины Йоко. «Мы справимся!» «Да!» – сдавленно прорычал танк, пропуская очередной удар от барона. Казалось, эти кровавые качели тянулись целую вечность. Но вот хиты скелета уже в красной зоне. «Двадцать процентов!» «Пятнадцать процентов!» «Десять!» «Ну же!» Кнохан задрал черепушку и заревел, как раненый медведь. Волна невидимой силы откинула кольчужников на пол. «Подъем, ребята!» – скомандовала японка. «Сейчас мы его...» «Черт!» раздался за спиной упавший голос Чики. Мы разом обернулись, волосы стали дыбом от осознания того, что произошло. По коридору прямо к нам неслась целая орда скелетов, а у дверей поднимались на ноги личные стражи барона. Стоило лишь костяному лучнику встать, он тут же выпустил стрелу в Чики. «А-а-а!» – закричал индус, лишившись сразу третьих хитов. «Хм, похоже, барон возродил подчиненных не в лучшей форме». Учитывая ДПС, который был у скелета-лучника ранее, он должен был снять с Чики куда больше здоровья. «Нужно уходить!» – заорал Хиллер, восстанавливая здоровье. «Срочно! Валим босса! Они исчезнут!» – возразила Йоко, отправляя в грудь к Нохну огненный заряд. «Уходим!» – кричал Чики. «Нет!» – стояла на своем волшебнице. «А-а-а!» Одним ударом скелет-щитоносец отнял у нее почти половину жизни. Замахнулся снова и... Следующий удар врага пришёлся в щит паладина. Джон успел вовремя. Я задержу их, крикнул парень, обрушив уже на лучника небесный молот и перенаправив агре на себя. "Чики, не спи!" выкрикнул Рольф вместе со мной и Чернышом, охаживающий барона. "Чики!" присоединился к войну паладин, получающий удары от нескольких противников. Мы оказались в западне. Каждый понимал, что нужно скорее одолеть барона. Но если бы сосредоточились на нём всей пятёркой, оставили бы открытым тыл. Сейчас спины прикрывал паладин, но одному ему долго не продержаться. Видя это, Йоко отошла от плана, обеспечив Джону огненную поддержку. Держитесь, ребята, ещё немного, и мы завалим хозяина этого проклятого особняка. Нужно уходить, нужно уходить. У меня мало маны, прочитал Чики, отлечивая на два фронта. Теперь барону доставалось вдвое меньше. А вот сам Кнохн снимал с Рольфа ровно столько же хитов, сколько и раньше. «Хиллер не всегда успевал вовремя, но я видел, как жизнь воина восстанавливается и без вмешательства индуса. В ход давно уже пошли зелья. У босса уже оставалось меньше 5% здоровья, когда мелкие скелеты прорвали оборону. Сразу пятеро оказались за спиной Джона, двое повисли на Йоко, но остальные ринулись в сторону индуса». «Взять!» – заорал я, отправляя черныша на помощь Чике. Но было поздно. С перекошенным от ужаса лицом Хиллер материализовал ключ-портал и шкатулку. Через мгновение он исчез, и мечи скелетов рассекли только в воздух. «Чики! Сволочь!» – закричала Йоко. «Тварь!» – поддержал Рольф. Джон бросил быстрый взгляд через плечо и тихо произнес. «Уходите! Быстрее! Ну?» – попыталась возразить Японка. Скорее, красавица, ставил свои 5 копеек Рольф. Без хилера не выстоять. Но вы всё ещё сопротивлялась, волшебница. Бегом, выкрикнул воин. Я взял цели и скелет атаковавшего Йоко и натравил на него Черныша. Волк, Волочана загривки ещё двоих помчался к японке. Девушка, уложив своего врага, отбежала в сторону. Скорее, крикнул Джон. Зелья кончаются, подгонял Рольф. Она тоскливо посмотрела на нас влажными глазами и тихо прошептала: Спасибо. Жду вас у Ладогара. Йоку исчезла. Последний флакон, пробормотал Рольф. И у меня, добавил Джон. Иван, уходи! велел Воин. Я окинул их взглядом, герой их, но ну уж нет. Черныш, Джон! выкрикнул я, не отдавая себе отчёта в том, что приказываю волку исполнить неведомую ему команду. Сработало. Пётр рванул к паладину, исхватив того за шкирку зубами, кинул за трон барона, туда, где не было врагов. И тут же, развернувшись, взревел, перебивая агрскелетов на себя. Я действовал одновременно с волком и делал всё точно так же. Кинувшись к Рольфу, я врезался в него, будто поезд, откидывая воина в безопасное место. Телепорт! Все вместе! зарал я, вытаскивая ключ. Я успел отбежать в сторону, избежав урона от выпада Кнохна. Поднёс ключ к шкатулке и Колчужники повелись и оба телепортировались в горячке боя и не подумав, что мы с Чернышом единое целое. Пусть за последние 4 секунды я не получил урона, зато Пэт, не бойся, прорычал волк, когда его здоровье оказалось в красной зоне. Я вернусь, ты используй это. Сердце сжалось, когда огромный меч скелета проткнул моего волка насквозь. Кровь брызнула во все стороны. Черныш взвизгнул и сейчас Теперь вся орда повернулась ко мне. Я видел, как они бегут на меня, как заряжает стрелу скелет лучник, как со мной уже почти поравнялся барон. Но я был готов. «Получай!» – выкрикнул я, бросив малую алхимическую бомбу к ногам барона. Снаряд засиял, задрожал и с оглушительным хлопком разорвался на части. Надеясь получить меньше урона, я использовал лунную походку. Приложившись спиной к каменной стене, матнул головой, пытаясь прийти в себя. Из живота торчали осколки, всё болело и ныло, но враги были живы. Пока что. Я выпрямился, выпив зелье лечений. Скелеты снова бежали на меня. Лучник уже спустил тетиву. Плевать. Уже коสูется прицельный выстрел. Первая стрела со свистом врезалась в барона, а следом прилетела и стрела мастера. Кнохн и скелеты замерли. Барон задрожал, Задрал черепушку к потолку, скрикнул зубами и рухнул. Ударившись о пол, он исчез, а по комнате в тот же миг разлетелась волна чёрного дыма, больно ударив меня в грудь. Посмертное проклятие барона скелетов. Отнимает 10 единиц здоровья каждую секунду. Чтобы снять проклятие, покиньте особняк. Я с ужасом отмахнулся от сообщения. Тут же скинул пришедший в догонку извещение о наградах и сломя голову бросился бежать, потратив меньше секунды на то, чтобы вскрыть труп барона. Чёрт, чёрт, чёрт! За что мне всё это? Мы же победили, выиграли, выжили, а теперь. Наверное, для группы такой дебаф не был бы проблемой. Хилер бы помог. Но у нас чёрт в чики. Я летел по пустым коридорам раз за разом от хлёбового зелья. В правом верхнем углу зрения зудел конверт, рядом с которым появились цифры. Двойка менялась на тройку, та на четвёрку, некогда мне вам отвечать. Я нёсся от боли, сжимая зубы. Стоило мне принять зелье, боль уходила, но затем лестницу внизу я преодолел одним махом, бросил тоскливый взгляд на глухую стену, отдаляющую меня от выхода, и побежал в противоположную сторону, дальше по лабиринту. Зелья кончились, когда я бежал уже мимо широких панорамных окон. Спасительная идея пришла совершенно внезапно. Я повернулся на полном ходу и всем своим весом впечатался в грязное стекло. Бесполезно. Я попробовал бить его кулаками, клинками, ногами. Бесполезно. Тело оцепенело. Я чувствовал, как холодная рука смерти ползёт к моему горлу, сжимая его. В глазах помутнело. Я упал. Я